Двадцать третье. Мост. Когда он проснулся, сквозь неплотно прикрытые ставни уже серел мягкий рассвет. Высокие сосны вокруг охотничьего замка не давали солнцу буйствовать. Первые несколько секунд Ксандр никак не мог припомнить, что случилось. Неужели он вчера так перепил, что не помнит, как добрался до ложа? И почему так непривычно скована левая рука? раскалывается голова, словно он до этого не спал трое суток. Воспоминания пришли кусками. Сначала почему-то мрачный Джастин на краю кровати, потом охотничьи рога и лай королевской своры, и лишь потом лесной варан. Демоны всего мира, он в одиночку завалил лесного варана. Не детеныша, а матерого зверя. Многолекий, наконец-то достойный трофей. Немногие могут похвастаться таким. Может, Стелла наконец улыбнётся. На этой мысли Александр почему-то споткнулся, словно конь потерявший подкову. Во рту от чего-то стало горько. Он встал с кровати, нашёл на кресле сменную одежду, такой же охотничий костюм, и, не желая звать слуг на помощь, оделся сам. Застегнул перевязь с рапирой и подошёл к окну, на широком подоконнике которого Кто-то оставил книгу. Наверное, этот Джастин тут ждал, пока Александр придёт в себя. Воспоминание, плотно сидевшее в бутоне памяти, внезапно раскрылось чудовищным цветком. Чтобы устоять на ногах, Александр вцепился в подоконник так, что засадил в палец занозу. Демоны всех побери. И Ибрацы его проклятую охоту и Варана. Стелла. Джастин болтал про неё дурное. «Про нее и мага. Ведь если...» Ксандр огромным усилием воли подавил внутри волну бешенства, которая так и подталкивала его нестись вперёд, сметая всё на своём пути. Нельзя решать сгоряча. Джастин — гнилой плод на семейном дереве, и это всем известно. Иногда то, что он говорит, очень похоже на правду, а иногда он улыжёт, даже не меняя своей мерзкой улыбочки. «Но почему так больно в груди? Почему так хочется выть?» Ксандр знал почему. С самого начала знал, когда на лице Стеллы поселилось это отстранённое чужое выражение, когда в доме стало холодно и неуютно, когда его перестали встречать внизу, в холле. Уже тогда знал, но не давал себе труда принять. Его не любили. Терпели, как надоевшую псину, иногда кидая подачку другую. Терпели и ждали чего-то. Того, что очередная вылазка герцога в приграничье станет для него последней, и прекрасная вдова сможет позволить себе править Амартом? Или что на охоте случайная стрела найдёт совсем не ту цель? Или ту? Нет, сейчас Джастин не лгал. К худу ли? К добру ли? Но он зачем-то выболтал Ксандру то, что следовало хранить в тайне. Личность того, кто вырастил Ксандру рога. От этой мысли бешенство внутри вновь взметнулось кобра и раздуло капюшон. Проклятый маг. Он отправит его к демонам уже сегодня, Астелла. С ней он разберется позже. В конце концов, он не прадед, который был женат шесть раз, и никто из его жен не дожил до его смерти. Стелла, быть может, и невиновна. Эти маги, они способны на всё. Сама Эстельяди рассказывала ему, как варятся любовные зелья и сколь сильны они бывают. Может, жену опоили? Хотя... Теперь что толку гадать? Ведь старая карга наверняка знала о том, что за спиной Ксандра его жена крутила шашни с магом Академии. Знала и молчала. Ксандр снял удерживающий лубок с запястья отрезал от простыни длинные полотна и забинтовал руку плотнее. В драке так будет сподручнее. Хотя, кто посмеет напасть на него в его собственном доме? Только безумец. Однако этот же безумец не меньше года ходит в покое Стеллы, и дверь для него наверняка открыта всегда. Ксандр зубами затянул последний узел, накинул летнюю куртку, завязал волосы на военный манер, чтобы не мешали, и пошёл к дверям, где столкнулся нос к носу с удивлённым Джастином, который, сняв корону и накинув её на руку, точно браслет, нёс кадрук Сандра под нос с тёплым хлебом и очередным отваром трав. «Ты почему вскочил?» Лекари сказали лежать ещё три дня. Джастин поставил под нос на стол, напялил корону обратно на голову и неожиданно улыбнулся. Не смотри так. Я хотел тебя подкупить. Та башка варана, она великолепна. Представляешь, каково мне видеть такую роскошь и не иметь возможности объявить её своей. Вот я и подумал. Забирай. Что? Оставь варана себе. Мне он не нужен. В Амарте нет под него подходящего крюка. Александр по возможности невозмутимо пожал плечами. Шикарный трофей больше не радовал. Наоборот, напоминал о собственной дурости. «Спасибо. Не ожидал». Джастин не спешил радоваться внезапной покладистости брата. «А куда ты собрался? Домой?» «Погоди, твоя рука. Плевать». Ксандер, если ты о том, что я болтал вчера...» «Демоны, я и не представлял, что для тебя это тайна». «Думал, что ты с этой холодной бабой сговорился, что вы изображаете счастье перед богами, пока не найдёте способа сменить друг друга». «Да постой же ты! Нашёл из-за чего?» «Стой! Я приказываю тебе! Я всё ещё твой король!» Эти слова остались уже за спиной и за захлопнутой дверью. Александр, несмотря по сторонам, почти бегом направился к привязи граканов. Королевские звери были мельче амарских, Но сейчас важна не красота, а выносливость. Да, Марта, путь был не близкий Я возьму двоих. Сними всё лишнее седел только флягу с водой оставь и мясо. Коних понятливо кивнул, поймал мелкую монету и через минуту вручил к Сандру два повода. Звери действительно были неказистыми, но с виду крепкими. Тарна нагоняют свистями до Харта и обратно одним днём, а Харнон его заменяет», — пояснил конюх. «Что ж, почтовые игроканы — лучший выбор». александр взял повод, легко запрыгнул в седло. Где-то на втором этаже замка с треском распахнулось окно, и оттуда высунулась озабоченная морда секретаря Джастина. «Герцог, ваша светлость!» — завопил он, но Ксандр даже головы не повернул. Сдавил пятками бока гракана и тот послушной команде коротко разбежался и взлетел вверх. Его напарник секунду спустя тоже встал на крыло рядом. Ксандр потянул повод, задавая курс. Да, Марта Гракан долетал за три часа. За это время можно многое успеть обдумать. Ксандр ощущал себя так, словно месяц провёл в пыточных застенках, глухо болело в груди от дурного предчувствия потому что голова знала, с самого начала знала, что Джастин сказал ему правду, но сердце не хотело в это верить. Оно всё надеялось, что Стелла объяснит, заставит себе поверить или просто рассмеётся и скажет глупости. Замок встретил его привычным шумом. На стене стража лениво перекидывала кости, скорее, из интереса, чем на монеты. Внизу, в огромном хозяйственном дворе, Сновали слуги. Кто с корзинами, кто с тюками. Похоже, недавно пришёл обоз из Лиса. За замковой стеной работала огромная кузница. Грохот от молотов в сам замок не проникал. Толщина кладки спасала, но сверху её было отлично слышно. Ксандр кинул повод Гракана выбежавшему Гуарду. Отмахнулся на то, что тот попытался о чём-то доложить, перекрикивая кузничные молоты, и, немешкая спустился во двор. Следовало найти Стеллу и поговорить, пока голова ещё холодная после полёта и желание задушить жену собственными руками не выплыло из глубин. В самом замке было тихо и солнечно. Через множество распахнутых окон внутрь влетал тёплый ветер, кружился и терял силу в переплетениях коридоров. Возле дверей в покое Стеллы Александр нашёл в себе силы замерить. Выдохнул шумно, расстегнул перевесь и оставил рапиру висеть на руке одного из манекенов в доспехах. Распахнул двери и зажмурился на мгновение, ослеплённый ярким солнечным светом. Всё тот же вездесущий ветер ударил ему в лицо, окончательно растрепав волосы, и утих. «Стелла!» «Тишина!» «Никого!» Только забытая на кресле книга шелестит страницами. Неубранная постель, порванная нитка жемчуга на полу, какие-то платья и платки, видимо, брошенные в спешке. Ксандр словно в бреду шёл по комнатам, всюду примечая следы поспешных сборов, бегства. Его жена не стала дожидаться своего мужа, а собрала вещи, прихватив всё самое ценное — распахнутые шкатулки показывали пустые шелковые ложа избежала уехала демона ведь гуард на стене пытался ему что то сказать ксандр выругавшись на собственную торопливость вихрем вылетел из пустых покоев прихватив по дороге рапиру и чуть не сбил с ног двоих стражников которые спешили к нему по коридору где рыкнул он Господарка герцогиня сказав, что вызвать. Глотая от волнения слова, доложил один из гуардов. Что Дон ранен, и ему требуется уход. Карета? Когда? Через час после рассвета. Севшим голосом проговорил другой гуард. Дон, рука ваша, демоны с рукой, куда уехала, в какую сторону? Так туда, на запад ваша светлость, в сторону границы с горным княжеством. Пробормотал Гуард, уже сам понимая, что если бы герцогиня, вдруг узнав о ранении мужа, собралась бы в дорогу, то должна была ехать на юго-восток, в сторону Лиса и литовской границы. А на западе, на плохо расчищенном горном серпантине, её светлости точно было нечего делать. «Не подумали. Дон, мы... Кто с ней поехал?» Так магик же, он всегда за её светлостью таскается. Гракана, самого выносливого, живее. Александр перехватил завор от того гуарда, который докладывал, и притянул к себе. Что за лошадей запрягли в карету? Четвёрку её светлости а наш других не признаёт. Хорошо, рыкнул Ксандр. Гракана, и вина принеси. «Я буду ждать на стене». Даже застилающие глаза ревность и горечь не мешали понимать простое. Стелла, как и любая женщина, прежде всего ценила красоту своего выезда, а не его выносливость или скорость. Да и зачем карете герцогини мчаться по камням, теряя колёса? Кареты ездят по расчищенным дорогам. Серпантин, ведущий к границе с княжеством, далёк от совершенства а лошади в выезде запряжены тонконогие и лёгкие, полезные на коротком пути, но на горной тропе такие быстро устанут. В седло нового гракана александр садился, уже сжимая в руке мех с вином. У Стеллы было больше четырех часов форы, но она терпеть не могла летать. А значит, он успеет её догнать. И её, и её любовника. Только он потянул за поводья и сжал бока зверя сапогами, готовясь взлететь, как позади раздался резкий и властный окрик. Эстельяди, по ладоням которой всё ещё прыгали зелёные искорки портала, шагнула на парапет и нахмурилась. На магичке, как всегда, была мужская хардская одежда, а в руках она вертела неизменный волчок. «Ваша светлость». «Мистресс, боюсь, сейчас я не смогу уделить вам должного внимания. Демоны. Нужно было улетать сразу же, а не тратить время на вино. Придётся взять меня с собой». Эстелья держала губы в тонкую линию, так что слова с трудом протискивались. «Его Величество Джастин рассказал мне о проблеме, и я, и это не ваша проблема, мистресс». Не хочу показаться грубым, но сейчас я желаю, чтобы вы провалились к демонам в тёмные миры и не мешали мне. Именно поэтому я и полечу вместе с вами. Истельяди была непреклонна. Герцог Амарта не должен стать жена-убийцей, даже по случайности. А зная ваш буйный нрав и вашу необузданную ревность... Александр внезапно ощутил дикую усталость словно он опять напился отвара чёрного корня. Спорить с упрямой бабой не хотелось. Хотелось поскорее закончить всё, налить вина и забыться в угаре. Но для этого следовало остановить Стеллу. Пусть магичка права. Лавры жена убийцы его не украсят, но слава рогатого мужа чести не сделает. Кто из солдат захочет подчиняться командиру, которого водила вокруг пальца собственная жена? Кто пойдет за ним в бой? Проклятие. Стелла убила не только их любовь. Она мимоходом зарыла все его планы взойти на трон Литавии и сделать ее королевой. Погубила все. Ксандр. Истельяди положила узкую ладонь ему на локоть. Я могу выслать своих людей. Они найдут ее, догонят. Чуть позже, но неминуемо и привезут вам март. Тогда с холодной головой вы сможете решить, что делать. Ваша светлость, не совершайте ошибок». Однако если магичка хотела успокоить Ксандра, то добилась обратного. Ему сразу же припомнилось, кого из Тельяди может послать на поиски. Того же, с кем жена наставляла Ксандру рога. Поэтому он натянул повод и подал магичке руку, чтобы она села позади него. «Ваша светлость, вам надо успокоиться». Уже в седле проговорила она. «Гнаться за Стеллой сейчас не имеет смысла». «Почему?» Ксандр раздраженно потянул повод так, что гракан сукоризный глянул на него желтым глазом, сбруя слишком сильно, сжала ему шею. «Ее кони не для горной дороги. Час, может, еще четверть, и я догоню ее». «Иногда догнать не значит всё исправить, может быть. Иногда догнать значит просто догнать. Она моя жена, мистер Состельяди. Ещё слово, и я оставлю вас в замке. И у вас не будет свидетеля ваша светлость», — отбрила магичка. «А я бы вам очень не советовала догонять герцогиню в одиночку». Ксандр только с досады рыкнул, признавая её правоту. Нет, он не собирался убивать жену, но заставить ее посмотреть ему в глаза хотел. Убьет он другого, того омерзительного колдуна, который под видом посланника проник в его дом. Он его на ремни распустит, а голову прибьет над камином в трофейном зале. Летим. Коротко приказал он гракану, и тот, крикнув, в несколько мощных прыжков разбежался, а потом на самом краю замковой стены. Расправил крылья и лёг на воздух. Зверь был хороший, мощный, но двойной вес даже для такого обуза. А ещё седок ему достался нетерпеливый, всё время отпускал поводья и подгонял носками сапог. Истельяди молчала, крепко вцепившись к Сандру в пояс. Маги не любили полётов. Гракан довольно быстро миновал земли замка. Сверху они напоминали лоскутное яркое одеяло. Поля зерновыми чередовались с виноградниками и садами, но чем ближе к горам, тем больше становилось глубокого зелёного цвета. Горы Амарта, кроме того, что имели плодородные склоны, на которых растили лучшую лозу, хранили в себе главное — медь. Самое ценное в герцогстве. Зеленоватые горы, обманчиво невысокие, на деле были коварны, как морские течения. Перевалы то и дело накрывало оплазнями, а опаснее, чем работа в здешних штатах, не было ничего. Зелёная кровь амарта, виноград и медь доставались ему непросто. Выше скалы теряли зелень и становились чёрными. Там уже не строили шахт и не пасли овец. В чёрных горах никто не жил. Лишь изредка самые рисковые купцы решались провести там свои караваны не всегда удачно. Дороги шли до границы с горным княжеством, но были столь сложны для прохождения по ним не то что армии, а даже малого отряда, что ни одна из сторон и не думала использовать их для нападения. У начала узкого горного серпантина Александр приказал зверю опуститься ниже и, свесившись с седла, смотрелся в дорожную пыль. Каменные тропы плохо сохраняли след, но недавний дождь помог. У края лужи чётко отпечатались колеи от широких хрупчатых колёс кареты. «Значит, верно. Стелла чит к границе. «Ксандр, что вы собираетесь делать?» «Остановить? Поговорить?» «Не тряситесь, мисс Тресс. В Литавии достаточно храмов многоликих, куда будут требоваться послушные сёстры. А Стелле пойдёт, Серая». «Король может и не дать вам развод». Дальновидно заметила магичка. Я буду думать об этом после его отказа. Вперёд!» Гракан, уже уставший от долгого полёта, начал по спирали подниматься над отрогами гор, ровно над тропой, которая с высоты казалась просто тонкой верёвкой. Они миновали два перевала, и зверь опустился ниже. Наверху слишком свирепствовал ветер, грязя их о камни. Ксандра закрыла лицо полой плаща, и чувствовал, как коченеют пальцы, сжимающие поводья. Из замоталась в свои шарфы, так, что были видны одни глаза. александр давай повернём назад!» Слышать от магички, дружеская ты, было странно. «Если мы не успеем догнать карету до границы, то горное княжество будет в своём праве успеем, мистресс. Я не вернусь домой без жены. Пока ещё моей жены». Он приказал Гракану подняться чуть выше. Тот удачно подхватил крыльями порыв ледяного ветра, обогнул кряж. Александр наконец, увидел цель. Карета медленно пробиралась между огромных валунов, то и дело опасно покачиваясь и грозя соскользнуть колесом с ненадежной осыпающейся тропы. Дорога в этом месте была так узка, что лошади испуганно жались к скальной стенке, потому что с другой стороны простиралась громадная пропасть, которые плавали клочки серого тумана, а где-то совсем в глубине гремел мощный поток. Тут брал своё начало Аран, река, питавшая земли Амарта. Кочернесину у поводья свесился скозил, чтобы посмотреть, как проходит по тропе колесо, и в этот момент порыв ветра скинул с него капюшон. Ну, конечно, Мак, стала бы не осмелилась бежать одна. А вот под защитой любовника... «Я убью его!» Рыкнул Ксандр и, уже не замечая ничего, пнул сапогами бока Гракана, приказывая тому лететь вперёд. Позади что-то кричало из Тельяди. Холодный ветер чуть ли не сдирал кожу с лица, но к герцогу было уже наплевать. Он увидел того, кто виновен в его бедах, и он жаждал крови. Маг, убедившись, что карета проходит опасный поворот, стегнул лошадей, смахнул с лица пот и по случайности обернулся. Гракана он заметил сразу, но не стал терять время на то, чтобы рассмотреть наездника, снова стегнул лошадей, хлестнул поводьями, отдавая приказ переходить с шага на рысь, а потом и в голуб. Карета, до этого катившаяся неспешно, медленно, стала набирать скорость опасно раскачиваясь на узком серпантине. александр заорал проклятие, но злой ветер запихнул слова обратно в горло, ударил сбоку и чуть не свалил грока на крыла. Пришлось подняться ещё выше и заставить зверя лететь ещё быстрее, на последних силах. Полчаса или чуть меньше, и силы у того закончатся совсем. «Колдуйте!» — рявкнул Ксандр на истельяди. «Влейте в зверя силы, иначе наши с вами кости будут на дне рано!» «Для этого мне нужны обе руки!» Магичка кричала ему прямо в ухо. «Не летите так быстро!» «Держитесь ногами и колдуйте, демоны вас побери!» Ксандра не подумала одёргивать зверя. Карета внизу катилась всё быстрее, опасно приставая на три колеса на поворотах, но благополучно проскакивая их. Голубые занавески на окнах оставались плотно зашторенными, словно ту, кто внутри не интересовали ни преследователи, ни опасный маршрут. Маг настёгивал скукунов, как умалишённый, всё время оглядываясь на преследующего игрокана. Вот уж кто понимал, что живым его Ксандр не отпустит. Карета обогнула отрог и выехала напрямую. Врата Арана. Гиблое место, куда из-за награду никого не заманишь. Мост, неохраняемая граница между Амартом и Горным княжеством. Строили его когда-то маги. Обычным каменщикам точно не по силам поднять на необозримую высоту каменные арки из серых блоков так, чтобы между горными хребтами пролёг узкий мост, на котором с трудом могли разминуться всадники. Ни перил, ни ограды, только безумная высота и сильный порывистый ветер. Карета с разгона заскочила на мост. Обезумевшие от страха лошади сами рвались вперёд. Ширины дороги хватило еле-еле. Между колесом и краем моста оставалась едва ли пара ладоней. Ксандра направил Гракана вниз, в пике. Тот ответил резким криком и сложил крылья. Позади зашептала ругательство Магичка, но догнать карету нужно было сейчас, если она успеет въехать в тоннель прорубленный в скале с той стороны моста, то окажется на землях княжества. Обиться в одиночку с пограничной заставой в план Эксандра не входило. Он просто хотел перегрызть горло проклятому магу и посмотреть в глаза той, которую любил. Любовник герцогини герцогине всё сильнее нахлёстывал и так безумных лошадей, которые отвечали на удары кнута диким рыжанием. Александр уже чётко видел его искажённое страхом лицо, Подлец чуял свою близкую кончину. Гракан расправил крылья и рывком покрыл сразу с десяток ярдов, почти зависнув над задней скамейкой кареты. «Ксандр, не надо! Ксандр, он же сейчас!» Но герцогу было уже плевать. Он приготовился прыгать с гракана на крышу, несущейся снизу кареты, потому что остановить иначе перепуганных лошадей было невозможно. Взмах крыльев... Ещё взмах. Александр выискивал момент для прыжка, когда это произошло. Левый коренной оступился так резко, словно ему под копыта влетел булыжник. Запнулся, заражал жалобно и стал заваливаться на бок, влево, прямо в клубящийся за мостом туман. Вся четвёрка коней, запряжённая цугом, в момент стала обречена. Коренные потянут за собой выносных и все вместе карету. Коренной поволок за собой второго, передние лошади забили копытами, но не в силах сдержать на упряжи такой вес, стали съезжать к краю. Карету развернула поперёк дороги, и Александру на миг показалось, что всё закончится хорошо, дерево не выдержит разлетиться, оставив тяжёлую повозку стоять на мосту. Но нет. Колесо с треском слетело с оси, потом второе, карету опрокинуло набок, Кучера, который зацепился сапогом за козлой, раздавила. Потом повозку поволокло по мосту, и она, кувыркнувшись, медленно перевалилась через край. Растерянный игрокан завис в воздухе, а через пять ударов сердца Александр услышал треск и грохот. Как спустился вниз, он уже не помнил. Очнулся только от того, что эстельяди колотило ему по спине кулаками, изо всех сил стараясь удержать его в седле над бурлящим араном. Там, на выступающей из воды скале, лежал мёртвый белый рысак, которого от удара почти разорвало надвое. Карета уже не было. Она упала в воду, и её скрыл под собой горный поток. «Ксандр! Ксандр, да же ты! Не смей прыгать, она мертва, уже не вернёшь! Всё кончено!» «Кончено!» «Верно», — прошептал он. «Кончено». Его Стелла, его прекрасная вероломная Стелла, обрела покой на дне горной реки. И он виновен в ее гибели. Внутри груди на смену страшной пустоте пришла боль. Такая кинжально острая, что он схватился за сердце, выпустив поводья а Истельяди позади охнула и забормотала заклятие. В замок они вернулись к ночи. Гракан оказался двужильным и почти на исходе сил дотянул до дома. Ксандр благодарно вжался в прохладные перья и приказал отвалить зверю столько мяса, сколько в него влезет. Истельяди по законам вежливости спросила разрешения отбыть. Он по законам гостеприимства не пустил но она всё равно уехала. Оксандр остаток ночи просидел в покоях своей мёртвой жены, последний раз вдыхая её запах, оставшийся на подушке, перебирая драгоценности, которые так сверкали на её белой коже, листая книги, которые помнили тепло её пальцев. Тогда он плакал, третий и последний раз в своей жизни от бессилия и невозможности все вернуть. Оплакивал собственную слепоту и доверчивость, хранил Стеллу еще раз, теперь уже взрывая ее в своей памяти, а она хохотала в воспоминаниях, запрокидывала голову и смотрела синими глазами из-под пушистых ресниц. Стелла не хотела уходить, мучила, издевалась, вставала призраком за плечом обжигала мёртвым дыханием его шею. И только когда он швырнул в камин первую книгу, наваждение пропало, сгинуло, сгорело, шелестя пергаментом. Утром он приказал спалить всё, что стояло в покоях жены. Сам выбрал ей надгробный камень и установил в усыпальнице. Положил на плиту с её именем букет синих цветов и стал вновь тем, кем был до встречи со Стеллой. Грошовым герцогом, бастардом, без права на корону.